Вадим Аришин. Крыло. Книга 4. Арка 1. Глава 1. Никогда не чувствовал себя настолько паршиво. Разум сиделся осознать, что происходит. Где я нахожусь? Сколько дней прошло? Хоть что-нибудь, за что можно было бы зацепиться. Но воспоминания были какими-то сумбурными, нереальными, а память о чудовищной боли. С трудом приоткрыв глаза, я увидел рыжую макушку, лежавшую у моей руки. Соня. Но вместо радости за девушку живую, здоровую, целую, мои внутренности защемило тисками осознания. Измученный разум получил зацепку, безжалостно высыпал на меня всё то, что я бы предпочёл не помнить. Девушка, что полусидела на неудобном больничном стуле, положив голову на мою кровать, не была сони. Мне оставалось надеяться, что где-то внутри еще сохранилась та самая, настоящая. Не знаю, что именно с ней сделал синий, но вряд ли что-то хорошее. Астарта обратился я к демону. Ответ пришел не сразу. Я ощутил своего потустороннего спутника. Демоница заворочалась где-то в глубине, но приходившие от нее ощущения недвусмысленно намекали. Ей очень плохо. И тем не менее, она нашла в себе силы ответить. Я здесь ни шуток, ни насмешек. Короткий ответ. Досталось нам обоим по полной программе, да? Попытался я её немного разшевелить. Из глубины наконец-то пришёл усталый смешок. Лучший день в моей жизни, так вы, люди, говорите. Ага, согласился и задумался. «Так что это была за тварь?» Ответ демоницы был мрачен. «Я не знаю, малыш, даже предположений нет. Чем бы эта тварь ни была, я ни с чем подобным никогда не сталкивалась. Она была непривычно серьезной. Не скажу, что так уж много повидала, но о подобном ублюдке, появившись он в нашем мире, молва бы разнеслась». «Мы, демоны, не самые компанейские ребята, но когда среди нас появляется нечто чужое, я бы знала, если бы такие встречались часто, я бы о таком все знала!» Оптимизма ответ не внушает, и тем не менее я зло ответил. «Знаешь что? Не важно, что это за монстр такой, не важно, насколько он силен». Давай-ка встанем на ноги, а затем найдём этого ублюдка и объясним, что он выбрал себе не ту жертву. Так объясним, что он проклянёт тот день, когда с нами связался. Из глубины пришла злая радость, усталая, и через боль и слабость, но именно она. Я тебя обожаю, малыш. Я с тобой. Дай только раны залежу. Я сделал осторожный вдох, который тут же вызвал резкую боль в груди, а затем открыл глаза снова, уже по-другому, внимательно осматриваясь и прислушиваясь к себе. Руки забинтованы, ноги, судя по ощущениям, тоже. Тело слегка тяжелеет, но в сравнении с болью, которую я перенёс, пока не отключился, зуд мелочь. Попробовал пошевелить пальцами, проверяя, что шевеление целило. Ладонь послушно сжалась в кулак. Соня, видимо, ощутив моё шевеление, проснулась и приподняла голову. Чистые изумрудные глаза, немного заспанные, несколько секунд фокусировались на моём лице, а затем девушка улыбнулась, выражая смесь облегчения, радости и лёгкого смущения. И как же больно осознавать, что всё это в большей степени навязанные синие тварью эмоции, а не её искренние чувства. Я не знаю, что он сделал. Не только разговор. Последние двое суток в моей памяти больше напоминают разорванные клочки, никак не сопирающиеся в единое полотно. Ты очнулся, мягко и тихо сказала девушка. А затем не выдержала, и заразительно зевнула, едва успев прикрыть рот. Сколько я проспал? Суня выглянула в окно, пытаясь сориентироваться во времени. Сутки точно и ещё несколько часов, ответила она. Сейчас день, а в больницу мы оказались рано утром. Сутки, значит. Терпимо. А ты как? Я попытался немного приподнять голову. Как себя чувствуешь? Она села и выпрямляясь на стуле, как бы случайно провела пальцами по моей руке. Всё хорошо. Усталость только. У меня не было серьёзных травм. Она озабоченно оглянулась на дверь, прислушалась и наклонилась ко мне, зашептала: "Я рассказала, что во всём виноват Мамок, как ты и просил, и ничего другого". "Я просил". Синий изменил ей память. Я очень смутно помню, что произошло, осторожно отвечаю. Она кивает. Да, я понимаю. Я позже всё расскажу. Она начала отстраняться, но замерла ещё раз, впившись в моё лицо своими изумрудными глазами и покраснев тонкими едва заметными полосками, сказала: Я очень тебе благодарна за то, что не побоялся, за то, что пришёл за мной. И прежде чем я успел хоть что-нибудь ответить, подалась вперёд, накрыв мои губы своими самой малостне ловкий, но нежный поцелуй. Мягкость её губ и едва уловимый запах мёда всё это дурманило голову. Соня отстранилась и поспешно села обратно на стул, внимательно следя за моей реакцией. А что я мог ответить? Что она одурманена и потому я не могу принять её чувство? Не могу представить реакцию. Я всегда буду приходить за тобой, даю обещание, зная, что не смогу его выполнить. Соня облегчённо улыбается и смотivшись, хотя и пытаясь это скрыть, встаёт. Я позову кого-нибудь, думаю, тебя должны осмотреть и опросить. киваю. Да, спасибо, Соня. Я рад, что ты была рядом. Ответом мне была ещё одна открытая улыбка. Одарённое вышло, оставив меня наедине с собой и с мыслями, что делать. В затылок уперлось острое чувство, что мне не хватает времени. Времени на развитие, на обучение, на становление. И нужно хоть что-то узнать об этом синим, кем бы или чем бы он ни был. Но для начала надо встать на ноги и выйти из госпиталя. А старта. Ты случайно не знаешь способов ускорить восстановление? В ответ пришёл горький почти злой смешок. Насмешил малыш. "Кто бы мне о таких способах рассказал?" ответила она. "Я просто спросил". Я закрыл глаза и расслабился. Вскоре появился врач с помощницей или медсестрой. Ни он, ни она были мне незнакомы. Начались процедуры, обследования и осмотры. Я не особо стремился разговаривать, ссылаясь на плохое самочувствие, больше отвечая в стиле: "Вы врачи, вам лучше знать". После первого Эскулапа пришли ещё двое. Эти уже вопросов не задавали, только обследовали молча, возились долго, не меньше получаса. Ушли, вернулся первый. Спросил, не хочу ли я есть. Есть я хотел, поэтому вскоре получил немного постный Но вполне приличный больничный обед. Вот только есть самостоятельно я не мог. Руки хоть и двигались, но неловко, грозя в любой момент уронить ложку. Всё в порядке, я вас покормлю, успокоила медсестра. Однако появившаяся в дыряк Соня была против. Позвольте мне ему помочь, несмотря на мягкую форму просьбы. Интонации выдавали готовность за право покормить меня с тужечки драться чуть ли не насмерть. «Но вам самой нужно отдыхать», – тут же возмутилась медсестра. «Неправда», – парировала Соня, – «мне рекомендовали двигаться, чтобы быстрее восстановиться». И бросила на меня короткий взгляд, одним легким изгибом брови спрашивая, почему я молчу. Сестра, пожалуйста, попросил я сотрудницу. Это всего лишь принятие пищи. Девушка вздохнула, будто пытаясь пристыдить нас за нарушение всех правил и законов, но согласилась и вышла. Когда она скрылась в коридоре, а Соня закрыла за собой дверь, я позволил себе ироничную улыбку. Рекомендовали двигаться, значит. Соня вздёрнула носик, и я ни словом не соврала, между прочим. Она снова села рядом, критически осматривая больничную кухню, и будто придя к решению, что она вполне удовлетворительная, взяла тарелку с кашей в одну руку, а ложку в другую, строго взглянув на меня: "Скажи, а сила воли спасавала? Я сдался. Сопротивляться ей не было никаких сил". На 15 минут я выпал из реальности, став просто плюшевой игрушкой в руках девушки. К сожалению, всё хорошее имеет тенденцию заканчиваться, и в двери палаты вошли юстициарии, что неприятно, незнакомые мне. С тем же дерном я бы сейчас переговорил, то, что ко мне будет масса вопросов, было понятно. Их было трое: двое мужчин и женщина. Один из мужчин принёс стул, подав его своей спутнице, тут же доставшей блокнот и приготовившейся записывать. "Сира, просим вас выйти", обратился к Соне второй мужчина. "У нас к Кате есть ряд вопросов, а лечащий медик заверил нас, что его состояние вполне позволяет провести разговор". Жёстко, но вежливо Соня бросила на меня вопросительный взгляд и, получив мой кивок, поднялась. Если вы просите. Она не торопясь собрала тарелки, не обращая внимания на терпеливо хмурые взгляды служителей закона, и перед уходом обратилась ко мне. Я зайду попозже. Я ещё раз кивнул, даже сумев улыбнуться, а затем закрыл глаза и расслабился. Потому что если изнасилования нельзя избежать, то надо расслабиться и получать удовольствие. А эти персонажи насиловать моск умеют долго и выдумчиво. Насколько нам известно, тебе не привыкать общаться с юстициариями, верно? Первый из мужчин улыбнулся на совершенно бездружелюбие. Альфред Лок, мои коллеги, Кэри Уайт или Асакура. Я ответил, продолжая лежать с закрытыми глазами. Приятно познакомиться. Готов отвечать на все вопросы, но предупрежу сразу, последние события до момента, когда я отключился, помню очень смутно, и события двух дней в Сумбуре. Явно есть пробелы в памяти и последовательность некоторых воспоминаний Не знаю, что было раньше, а что позднее. Да, у тебя есть травмы головы, но мы всё же постараемся восстановить всю хронологию событий. Начнём за 3 дня до инцидента. Я мысленно застонал. Начнём. Утром ты пошёл на тренировку у своего личного наставника. Первый день пролетел легко. Там не было ничего, что мне стоило скрывать. Я пересказал основные события, и юстицеры меня не перебивали. Однако второй день заставил пороскинуть мозгами. В тот день я ждал сигнала от Рейчел, знал о планируемом походе в трущобы и до самого вечера не занимался ничем предосудительным. А вот потом начинались проблемы. «Ладно, я могу отбрехаться, что до вечера занимался своими делами, гулял, медитировал в парке, ходил подглядывать за девочками, но в том, что я покидал верхний город ночью, придется признаваться. Если они нашли дежурившего в ту ночь сотрудника, пропускающего зафиксированное пожертвование и без записи, то он запросто мог расколоться от горла до задницы, а оно мне надо». чтобы мне сейчас тыкали носом, что я пытаюсь соврать представителям закона, лучше я признаюсь в мелких проступках сейчас, чтобы врать потом. Вечером вы вернулись домой, спросил Лок. Нет, я отправился в трущобы, признаюсь, поскольку всё так же лежу с закрытыми глазами, то реакцию ести царя видеть не могу глазами. Они не удивились. Услуддева подсказала о старте. Чего и следовало ожидать. Зачем? Следующий вопрос. Я устало вздохнул. Если честно, личное дело. Если всерьёз считаете, что это как-то связано с происшествием, я расскажу. Но вообще-то рассказывать не хочу. Хорошо быть аристократом. Говоришь, что не хочешь, и чтобы тебя заставить? Нужно слово другого аристократа не менее крутого и по роде стования божителя даже не заставить. Настойчиво попросить тебя твоё нежелание поумерить. Они переглядываются и обмениваются знаками, подсказала Астарта. Раньше тебе было сложно, ну, наблюдать окружающий меня мир, напомнил я. Нет, читать книги я не могу. "А видите, что делают разумные, тем более одарённые вполне", спокойно ответила Диманесса. "И всё же я прошу прояснить нам события той ночи. В Сретнем городе было неспокойно", настоял юстицарий. "Да, я заметил. Взрыв, наверное, во все округи слышали. Ладно, я расскажу. Но если это знание уйдёт дальше вас, обещаю, не спущу". Касательно дела в нижнем городе, то я искал некоторых своих знакомых ещё по той жизни, до того, как вернулся в род. Не за каким-то делом, просто встретиться со старыми друзьями, скажем так. Были люди, сделавшие для меня много хорошего в мои ранние годы. Я хотел им отплатить и в общих чертах, зная, что происходит в трущобах, беспокоился за них. Вот и всё. Снова пауза на погляделке. Вообще-то то, что я описал, не является преступлением, но не вызывает понимания, так сказать. Помогать беднякам из трущоб это фи. Нет, говорить, что ты даешь им работу, это да, это условно благородно. Рисковать с собой ради помощи каким-то конкретным простакам, Понятно, что мои друзья и ухом не поведут, если узнают о подобном в моём исполнении. На так на то и друзья. На мнение высокомерных мудаков насрать уже мне. Так что здесь и сейчас я просто отыгрывал роль. Не боялся встретиться с бандитами. Хмыкнул. Ага, я пересекся с парочкой. Одни предлагали какой-то дряньку купить, другие девочек снять. Я для них покупатель, а не жертва. Думай они иначе. И на улицах в ту ночь стало бы на нескольких бандитов меньше. Тоже ничего удивительного. Дети аристократов делились на прилежных, опекаемых, которых втрое бы никогда бы не пустили. И на плохих мальчиков и девочек знающих, где можно найти удовольствие, к чести аристократов вторых было всё же меньше, хотя и не намного. Опиши подробнее, как прошла ночь, попросил Лок. И я даю слово, ни я, ни мои помощники ничего не раскроют о том, что ты делал. Эта часть не пойдёт в рапорт. Кэри, девушка подтвердила. Я не веду записей. Пришлось осторожно врать, но к счастью, имён, явки и пароли от меня не требовали. На самом деле юстицарев куда больше интересовало, что я знаю о взрыве. Я прилежно рассказал всё, что мог видеть издалека, не забывая забывать некоторые подробности, имитируя сумбурность воспоминаний. Потом я понял, что пересекаться с патрулём и объяснять, что я там делал, мне совсем не хочется, и потому затаился до утра. Жаль, даже подремать не удалось. Не нашёл подходящего места, чтобы устроиться на ночлег даже на пару часов. Я хмыкнул: "Отыка от трущёб. Пару лет назад в любом тёмном углу бы уснул. Сейчас не так. А тось только скупую слезу пустить". Понятно. Продолжим. Что произошло, когда ты вернулся в Верхний город? Я узнал, что Соня исчезла, была похищена из собственного дома. Дальше история снова пошла легче. Свое знакомство с Санком я не скрывал, общее содержание нашего с ней и с Серджем разговора тоже скрывать не стал. Зачем? Очевидно, что после инцидента с боярскими мы про них вспомнили. Про сорву с Ари говорить не стал, это личное. Я решил пожить отдельно. Вот так резко, без предварительной подготовки, без поиска жилья, ожидаемо усомнился Лок. Я сказал, что решил пожить отдельно. Точка. С наживом ответил я. Признаться, надеялся, что про Юлю они вообще не вспомнят. Мол, какое дело до обычной крестьянки. Но нет, вспомнили. А твоя служанка Юлия, ты оставил её с сестрой? Вздохнул. Нет, я нашёл для неё учителя, чтобы сделать из девушки помощницу, образованную и разбирающуюся в нашей жизни. Кого? Стоит афишировать знакомство с Юноной, если они с Шоном уже копают под бронза, такое знакомство может и навредить им. А может и не навредить. Хм. Да, вполне могу отбрехаться, что Шон сам меня нашёл, а я не стал уходить в отказ, начал сотрудничество. Ведь, как гласит умная поговорка: "Держи друзей близко, а врагов ещё ближе". А почему не рассказал Бронсу через того же Дерна? Эй, идите на хрен вот почему. Бронс мне тоже не докладывает обо всём. Вы её наверняка знаете, Юнона Дальцова. Тут же раздался смех о старты. Не её знают, малыш. Смог ты их удивить? Ещё как смог. Переглядываются так, будто ты из кармана жменько запрещённых артефактов вынул. Описала она то, что наблюдала вокруг. Эм, да, мы знаем Сиру Дальцову. Продолжим. Продолжили. Прохорохиров рассказал лишь, что встретил на улице Олимпию и переговорил с ней. Всё, этого им вполне достаточно. Затем мы перешли к дому Сони, но здесь тоже особых вопросов не было. Меня столько юстициария увидела, что и без меня всё в подробностях разузнали. А вот потом, после некоторых сомнений, я всё же рассказал, что ходил в гости к Коллексасу. Можешь сказать зачем? спросил Лок. Я поморщился. Кринова мне было. Близкого человека похитили с очень неприятными перспективами возвращения. Я просто искал друга, чтобы поговорить. Вот и всё. Нечего там рассказывать. Понятно. Лок не стал развивать тему. Продолжим. Что было дальше? Я полежал немного, изображая сомнение. или тяжести воспоминаний. В общем, сделал многозначительную паузу. Я пришел в общежитие в комнату Момо, и с этого момента мне особо нечего рассказывать. Нашел исцарапанный стол, не помню, что именно там было, но я точно понял, что за похищением стоит он, а потом пришел он сам, и я... Я спустил демона с поводка. Просто спустил. уточнил лок Я открыл глаза и потнял голову, взглянув в лицо юстицарию. Слушай, пошёл ты в задницу, кретин. Я был вымотан физически и морально. В трущобах я не нашёл и половины тех, кого искал. Умерли, я поругался с сестрой, исчезла Соня, и вдруг парень, хороший парень оказывается одержимым тварью из нижнего города. Так что да, я потерял контроль. Лок поднял руки. Извини. Пойми правильно, ты произвёл впечатление уравновешенного парня, хладнокровного. Закрываю глаза и роняю голову обратно на подушку. У любого хладнокровия есть предел. Я почти ничего не помню из того, что произошло после комнаты. Я куда-то бежал, Я потом был оживший ночной кошмар. Более или менее в себя я пришёл сегодня. Я не просто не могу вспомнить, что и как происходило и в какой последовательности, я вообще не знаю, что из всего происходившего мне привиделось, а что было реальным. Юстициарии попробовали ещё задавать вопросы, и я начал отвечать. рассказал про дракона-многоножку, а затем наплёл про большого макаронного монстра, пытающегося достать до меня своими щупальцами. Пусть сами попробуют спуститься в нижний город и проверить. Я уже готовился рассказать им об Азатоте, Хастуре или самом Ктулху, но не пришлось. Интерес юстициариев был исчерпан. Меня наконец оставили в покое.